Глава 43 Кхм. Дракон откашлялся и еще раз прошелся по нашей троице внимательным взглядом, акцентируя его на несостоявшихся похитителях. Ну, под моим конкретно носом никого не похищали. Так что расскажи подробно, что происходит. За спиной я почувствовала явное оживление. Парни окончательно пришли в себя и пытались сориентироваться в пространстве, хотя и были на весу. Вчера вечером двое неизвестных напали на меня возле дома. Похитители отвезли в какой-то амбар и пытались ограбить. Требовали разблокировать для них мои счета и рассказать, где запрятаны драгоценности. Судя по тому, что связаны сейчас они, а не вы, то пытались безуспешно. Ролов обошел парящих парней со всех сторон и удовлетворенно хмыкнул. «Опасная вы женщина, леди Марго. Никогда не знаешь, чего еще от вас можно ожидать?» «Даже преступников обезвредили. Как у вас, кстати, это получилось?» «Магия?» – пожала плечами. «Они явно в ней не понимают. Видно же, что из простых семей и образования толком никакого не получили. А перенеслась я с помощью портала. Ранее сохранила для себя координаты всех стратегических мест в этом городе. «Надо же! Врала и не краснела! В этом мире скоро у меня войдет в такое поведение в привычку!» «Мы... этот...» — начал тот самый Эйв. «Мы же просто пошутить хотели! Даже обезвредить себя дали! Но ну подумайте, сер Винтор, разве мы бы так опростоволосились, если бы всерьез все планировали? Девушка красивая, видная, просто хотели привлечь ее внимание!» Сами понимаете, на какие глупости только не пойдет ради девушки влюбленный мужчина. На эту душераздирающую речь я только глаза закатила. Неправильную стратегию парни выбрали, неправильную. Вместо того, чтобы говорить, что я все выдумала и они ни в чем не виноваты, парни решили все перевести в шутку. Хотя, зная, как в этом мире относятся к слову аристократа и к слову простолюдина, может, они поступили и верно. Не переживайте, сейчас вас заберут на дознание. Там все повторите с использованием постамента правды. Если ваши слова подтвердятся, то отделаетесь наказанием за хулиганство. Если, конечно, леди Марго не выставит условия заключить вас под стражу. Не подтвердятся слова Сьер Винтор», влезла в этот интересный разговор. Намерения этих людей были прозрачны, как стеклышко, и доли шутки в них не было, так что оформляйте. Парни засуетились, напарник Эйва даже попытался выкрутиться и спихнуть все на своего брата. Все причитал, что он не виноват, и на самом деле просто оказался не в том месте и не в то время. Ролов вызвал жандармов и попросил провести несчастных в допросную, а сам остался, разглядывая меня странным взглядом. «Мне жаль», — вынес вердикт мужчина. «Не вы меня похищали, так что вины вашей нет». Может и так, но я несу ответственность за жителей этого города. Следом дракон приблизился ко мне и остановился непроизвольно близко. Еще чуть-чуть, и я бы почувствовал на себе его дыхание. Надеюсь, они не причинили тебе вреда. Далее следователь запустил магическое сканирование, и я почувствовала, как по телу пробежало приятное тепло, останавливаясь в районе затылка. Место, по которому меня ударили, прострелило острой болью, из-за чего я зашипела и непроизвольно поморщилась. «Повернись», — скомандовал Ролов, и я беспрекословно ему подчинилась, давая возможность рассмотреть рану. «Вот же...» — мужчина сквозь зубы выругался и положил ладони мне на голову. Крайне моментально потянулся приятный холодок, после чего боли как будто и не было. «Спасибо!» — облегченно выдохнула, только вот руки следователь свои не убрал. «Когда у тебя уже будет артефакт?» — сквозь зубы процедил мужчина. «Находиться с тобой рядом просто невозможно». То, как Ролов быстро переключался с выканье на фамильярное обращение, выводило из себя. Вот так и не поймешь этих мужчин. То благовоспитанный сьер, когда нужно, то непробиваемая скала со своими правилами и устоями. Алоур обещал в скором времени его достать. Постаралась отстраниться и больше не поддаваться на все эти драконьи чары. Одного уже с меня было достаточно. «Это радует», — ухмыльнулся Ролов и вернулся на свое рабочее место. «Тебе нужно отдохнуть. Я вызову для тебя экипаж». «Хорошо». Направилась к выходу и уже у самой двери остановилась. Так как появилось непреодолимое желание позлить эту внушительную глыбу льда. Как кстати дела у леди Ильир? Марго! – прорычал мужчина, и под этот самый рык я пулей вылетела из участка. В доме меня встречали взволнованные рабочие. Леди Марго вернулись! – пропыхтел прибежавший дворецкий. А мы Эльшиты отправили в ваше заведение на разведку, где же вы были? Мы волновались. В гостиной собрались абсолютно все. Непроизвольно нашла глазами Гилаю, которая выглядела искренне взволнованной, и постаралась не думать о том, что из-за нее я пережила такое страшное происшествие. Пусть она и не знала о намерениях своего ухажера, но все же. «Давайте договоримся. Я всегда буду предупреждать вас о своем отсутствии» а если в следующий раз не вернусь ночевать, то вы сразу же обращаетесь к жандармам. Эмиор неприлично крякнул. Равата испуганно схватилась за сердце, а вопросов к моей персоне стало еще больше. Сообщите, как только ильшит вернется. Нужно снова будет отправиться в кофейню. Там много работы. Но как же, сопричитала Элла Юна, вам же отдохнуть нужно, вы такая бледная но я уже никого не слушала, а попросту поспешила к себе в комнату и дала указание подготовить горячую ванну. Эти воспоминания необходимо было с себя смыть. Жаль только мысли, не тело, и грязь из них просто так не вывести. Извозчик вернулся ближе к вечеру. Не обращая уже внимания на новые расспросы, я дала указание вести меня в заведение. Как и ожидалось, без моего контрольного слова Кофемашину не использовали, поэтому как только я заняла облюбованный с напарником столик, то принялась за работу. Новое меню само себя не сделает, поэтому никакие нападения не могли помешать мне продолжать развивать свое дело. Время шло к закрытию, и я уже планировала уходить, как вдруг в заведение вошел хмурый и крайне недовольный Алор.